Часть первая. Взлет Мир всегда приходит в норму, важно лишь чья она Станислав Ежелец глава 1. 3 апреля 1376 года Константинополь Усадьба, выкупленная Дмитрием под официальное торговое представительство Российской империи в Константинополе, пребывала в тишине и покое. На первый взгляд Центурия легионеров. Центурия легионеров на тот момент насчитывала 100 строевых латников, 40 арбалетчиков, 40 пикинеров, 20 алибардистов. Пикинеры за отсутствием надобности в пиках для городских реалий несли службу с большими ростовыми щитами. Официально числящиеся здесь размеренно несла свою службу. Но это спокойствие было исключительно напускным. Обширные склады были забиты легионерами особой когорты, созданной специально для действий в Царьграде и последующей службы там. Специальная когорта имела три манипулы по две центурии. Все снаряжены не в латы, а в латинские доспехи. Смотри приложение. У пикинеров пики заменены на их стандартные большие щиты. Таким образом, когорта насчитывала 600 строевых, из них 240 арбалетчиков, 240 щитовых легионеров, 120 алибардистов. 600 вооруженных до зубов человек, плюс служба тыла. А ведь их быть здесь не должно. Узная о них басилевс, последствия могли быть непредсказуемые. Но в любом случае два года очень непростой работы уходили коту под хвост, а заодно и куча денег, вложенных в это дело. Полковник Семен Федорович Медведев. Семен Федорович Медведев — выдуманный персонаж. Один из офицеров Дмитрия, выросший из первых потешных, набранных еще в 1360 году, куда он попал в возрасте 9 лет. В результате долгого общения и целенаправленного обучения был одним из самых образованных людей своего времени. Сирота из крестьян, мигрировавших откуда-то с Волыни. Фамилию, Дмитрий активно старался насаждать фамилии, получил за свое телосложение, совершенно уникальное для крестьянской среды тех лет. Родителей своих не знал, По рассказам, погибли в усобицах от рук княжих Гридней. Посему и нарекли его отчеством Фёдорович, универсальным для таких случаев. Стоял на балконе и нервно смотрел на плац переднего двора усадьбы. Был бы табак, курил бы, много и нервно. Потому что на его душе скребли кошки от треволнений. Он никогда не участвовал в подобных делах. Конечно, сильно помогала политинформация, проведённая лично императором, вполне доходчиво объяснившим все величие принесения демократии в отдельно взятую страну. Ну то есть снятие с православного Царьграда вассальной зависимости от Магометан. Доброе дело. И Медведев с этим был полностью согласен. Однако все равно волновался. Огонька добавляла присутствие сотрудников службы имперской безопасности. В 1368 году Дмитрий учредил это ведомство. Оно занималось как разведкой, так и контрразведкой. Его руководителем была назначена его супруга, с успехом проведя спецоперацию по противодействию попыткам Рязани и Новгорода хитростью захватить Москву во время войны. К тому моменту в СИП штата было всего 5 человек. К 1376 году людей было больше, но не сильно, полсотни. Очень уж высокие требования предъявлялись к их личным качествам и подготовке. Во главе стышнотворно бодрый И улыбчивой Марией. Ее безупречно чистые черненные латы амазонки раздражали не меньше контактности и дружелюбности. Красивая, ухоженная и приятная в общении молодая женщина не могла не привлекать мужчин. Но Семен не тешил себя иллюзиями, прекрасно понимая, что если он попытается предать императора, Мария, не дрогнувшей рукой, перережет ему глотку, все так же мило улыбаясь. В этот момент в ворота постучали вырывая Медведева из напряженной задумчивости. Он даже вздрогнул, чего, к счастью, никто не заметил. Дежурные легионеры слажно отработали, обменявшись условными фразами, и спустя пару минут в раскрытые ворота усадьбы вошел отряд верных сыну нынешнего Басилевса воинов. Ну и он сам, будущий Андроник IV, собиравшийся подвинуть своего отца Иоанна V на престоле. «Твои люди готовы?» Чуть хрипло произнес Андроник, обращаясь к вышедшему ему навстречу полковнику. Было видно, что он нервничал намного сильнее командира особой когорты. «Да, выступаем?» Поднялось волнение Черни. Толпа пьяная и дурная. «Лучшего момента и не выбрать!» произнес Андроник и нервно хохотнул, явно намекая на свое участие в подготовке этого акта демократического волеизъявления. «Хорошо!» — кивнул Семён и, повернувшись к своим адъютантам, отдал приказ о выступлении. Вся его особая когорта вот уже две недели находилась в режиме повышенной боевой готовности. Поэтому спустя всего несколько минут перед Андроником было построено шесть сотен строевых в начищенных, сверкающих латинских доспехах. Латинским доспехом в державе Дмитрия называли комплект из кирасы лорика сегментата и шлема лобстер в развитом варианте. Эти доспехи были выбраны специально для создания правильных ассоциаций. Надетых поверх алых, стеганых кафтанов. «Веди!» — коротко бросил полковник, надевая свой шлем. Будущий басилев с трудом унял волнение и, перекрестившись, решительно зашагал к воротам. За ним направились его люди и когорта московских легионеров. Молча, четко чеканя шаг и держа строй. «Форум Константина!» Форумом назывались площади. Площадь Константина располагалась в древней, восточной части города и имела большое значение. Кипел. Очень немногочисленные войска, служащие Иоанну, держали оборону с одного торца этой площади, сдерживая бунтующую толпу от прорыва к храму Святой Софии. Храм Святой Софии – главный православный храм в мире. Находился в Константинополе. После падения Константинополя в 1453 году под ударами османов с союзниками был переделан в мечеть, утратив свое геополитическое и сакральное значение. Где в то время находился Басилевс. Но получалось у них плохо, казалось еще немного, и подпоенная людьми Андроника беснующаяся чернь прорвет их кордон, устремившись к храму. В этот самый момент Семен Федорович отдал приказ, и сигнальщик затрубил, привлекая всеобщее внимание. Раз! И толпа испуганно отшатнулась от тяжелых сомкнутых щитов алого цвета. Впрочем, полковник не стал давать людям опомниться, начав решительное наступление. Когорта прошла сквозь толпу черни легко и непринужденно, сопровождая все это действо мерными ударами мечей о щиты. Шаг! Удар! Шаг! Удар. Городская чернь прыснула в разные стороны, устроив в узких проходах между домами натуральную давку. Их можно было понять. Сомкнутые строй тяжелой пехоты – это не отряды беркута, которому из-за приступа политической трусости руководство запретили давить бунтовщиков. Это намного страшнее. Тем более в руках у бойцов остро отточенная сталь. Они обрезиненные гуманизаторы с демократизаторами. Легионеры пошли вперед, а люди Андроника ударили в спину бегущей черни, дабы окончательно прекратить бунт. Подло. Но что поделать. Государственные перевороты и прочие революции всегда такие. Простые люди в них не более чем расходный материал. Воспрянувшие было духом войска Басилевса вновь напряглись еще больше поняв, что легионеры продолжают двигаться в боевом построении прямо на них. А легионеры не чернь. После грандиозной военной кампании 1371-1372 годов, прокатившейся громовым эхом по всей Евразии, никто не сомневался в боевых возможностях воинов Дмитрия. Однако, когда до боевого соприкосновения отрядов оставалось шагов 50, когорта замерла, а вперед вышел Андроник — Сопровождение пары легионеров со щитами, готовыми в любой момент его прикрыть. Он демонстративно откашлялся и произнес пламенную речь перед войсками своего отца. Прежде всего о том, что тот навлек позор на голову честного православного люда. Оратор из Андроника был плохой, но основную мысль он донес ясно и четко. Так что даже самый тугодум в войске Иоанна понял. Либо их сейчас убивают, либо они присягают Андронику. Но главное... Им пообещали выплатить жалование, отчего поплыли даже самые морально стойкие и верные. Ведь папа из-за нехватки средств регулярно задерживал выплаты и всячески их урезал. А патриотизм и лояльность имеют одну неприятную особенность – они притупляются на голодный желудок. Вышло очень недурно. А дальше, не отходя от кассы, Андроник организовал присягу прямо на форуме, совместив ее с выплатой жалования сразу за полгода. Ведь ровно столько его отец уже не платил своим воинам. Обычное дело в средние века. И сын тоже не смог бы воинов облагодетельствовать, если бы добрая фея Дмитрий не прислал ему в достатке серебряных монет на развитие демократии. Как несложно догадаться, Андронику присягнули все. И уже через час войска революционных союзников Окружили храм Святой Софии, где терпеливо ждал своей участи Басилевс Иоанн V в компании с патриархом. Они боялись выйти на улицу, испуганные известиями о волнении черни. Путь-то до дворца палеологов не близкий, а при Басилевсе и патриархе только телохранители. С ними от толпы не отбиться. Вот и сидели тихо, как мыши под веником, вознося молитвы о вразумлении дурных голов. Папа! гулко произнес Андроник, входя в храм. Сын? ахнул Иоанн, как ты сюда пробрался? Это опасно! Толпа требует твоего отречения! хрипло произнес Андроник, смотря отцу прямо в глаза. Они не хотят быть вассалами магометан. Но это же единственный способ защититься от них. Твои воины уже присягнули мне. Ты, ты серьезно? Побледнел Иоанн. Они ждут на улице. Вместе с когортой московских легионеров. Их наш друг Дмитрий прислал для постоянной службы в городе. Для защиты от Магометан. «Вот, значит, как!» — тихо произнес Иан, поджав губы и зло посмотрев на сына. «Так будет лучше для всех. А если я откажусь, я отобью твоё тело у черни и погребу с почестями». «Это тоже Дмитрий придумал?» «Его супруга!» — звонко произнесла Мария, стоявшая рядом с Андроником. — Что за девка? — фыркнул патриарх раздраженно. — Следи за языком! — холодно усмехнулась Мария. — А то ведь мы можем отбить у черни два тела! — Что? — задыхаясь от возмущения, переспросил патриарх. — Это имперский комиссар по особым поручениям службы имперской безопасности. При императоре России. Медленно и очень четко произнес Андроник. Не ругайся с ней. Не надо. Хорошо. После долгой паузы ответил патриарх, побледневший вслед за басилепсом. О супруге императора, которая возглавляла Сип, ходили такие слухи, что проверять их не хотелось. Да и вопросов больше никаких не осталось ни у кого. Не откладывая в дальний ящик, тем же днем провели все формальности по венчанию нового Басилевса. Патриарх пошел на сотрудничество с новой властью без колебаний, а его отец Иоанн уже 4 апреля отбыл на венецианском корабле на лечение в Москву. Ну и что, что он был упакован в смирительную рубашку? Смирительную рубашку Дмитрий изобрел специально для данной операции, специально для душевнобольного Басилевса. Так было нужно для дела. Дмитрий не оставлял бывшему Басилевсу шансов на побег. А то еще удерет к Магометанам, проблем не оберешься. Для османов Иоанн был очень удобной фигурой.